глава 7 на следующий день в книжном магазине затишье так часто бывает я опасаюсь что маркус поймет то что давно уже очевидно мне он не может позволить себе держать помощницу даже на неполную ставку в особенности такую которая прячется от покупателей я провожу утро забираясь в самые темные уголки где больше всего пауков чищу тут все и мою чтобы магазин блестел как только может магазин полный пыльных старых книг Таким образом, я оправдываю свое пребывание здесь, по крайней мере, для себя самой. Маркус в это время находится в центре торгового зала. Я думаю про раку Пегги и про то, как она упала. Эти мысли заполняют все мое сознание. Я паникую и думаю, что мне следовало позвонить врачу. Я решаю навестить Пегги сразу после работы. Несмотря на то, что меня тошнит от одной мысли о возвращении в Красный дом. Я проверю, как Пегги себя чувствует, и скажу ей, что не могу взять на себя ответственность за Джозефа. Мне вообще не следовало на это соглашаться. В обеденный перерыв я иду к банкомату и снимаю мои последние 100 фунтов, чтобы отдать Мэри на животных. Это своего рода наказание за потерю поддержки верите Синглтон. Не уверена, что мне хватит денег, чтобы дотянуть до зарплаты. Позднее, в тот же день, я ставлю книги на верхнюю полку книжного стеллажа в секции политики, стоя на стремянке. Стеллаж начинает слегка покачиваться. В нашем магазине много чего покачивается, и я как-то не сообразила, что стеллаж должен быть прикреплен к стене. А он явно никак не закреплен. Я отмечаю про себя, что с этим нужно разобраться позднее и продолжаю расставлять книги. Меня пугает какой-то шум. Кто-то вошел в этот отдел, несмотря на то, что тут стоят только очень скучные книги. Тонкий памфлет об этике консервативной партии выскальзывает у меня из руки. Я теряю равновесие и хватаюсь за полку, на которой выставляла книги. Получается не очень грациозно. Стеллаж наклоняется в мою сторону. Мгновение тянется очень долго, и я думаю о том, что он сейчас на меня свалится, и я умру, буквально раздавленная весом современной политики. Я стараюсь ухватиться за полку и удержаться на стремянке. Человек, который только что зашел в этот отдел, кричит «Боже мой!» и прыгает ко мне, чтобы помочь. Совместными усилиями мы каким-то чудом возвращаем стеллаж на место. Я спускаюсь со стремянки и смотрю на своего спасителя. К моему огромному удивлению я его узнаю. Это постоянный покупатель. Этому мужчине за 20, у него на скуле набита маленькая татуировка в виде листа. Я люблю татуировки на лице. Мне хотелось бы, чтобы они были у всех людей, желательно с их именами. Листик маленький, сделан со вкусом, и для меня он справляется со своей задачей. Может, поэтому мне всегда было комфортно с этим мужчиной. Пусть мы и разговаривали с ним только на тему книг и никогда не заходили дальше. Но наши постоянные покупатели хорошие люди. Они знают, что могут купить все дешевле в интернете, но все равно приходят в наш магазин. Мужчина хмурится и спрашивает: С тобой все в порядке? Я смахиваю паутину со своих волос, надеясь, что там нет паука. Да, все нормально, не беспокойся. Вообще-то стеллаж прикреплен к стене. Наверное, что-то открутилось. Мы это исправим. Спасибо за помощь. Всегда готов. Я не могу стоять и ничего не делать, когда кто-то у меня на глазах превращается в плоского Стэнли. Я смеюсь. Ты знаешь эти книги? Да, я думаю, что эта идея понятна всем, чьи родители не особо заморачивались с мелким домашним ремонтом. Всё мое детство на меня падали разные вещи. И у меня все было точно так же. Я наслаждаюсь этими мгновениями, когда могу чувствовать себя нормальным человеком. Даже если у меня в волосах сидит паук. Я знаю, кто этот человек. Не важно, что я не знаю, как его зовут, потому что он никогда мне не представлялся. Он не понимает, что если бы книжный шкаф свалился мне на голову в детстве, то это было бы скорее приятным происшествием. «Меня зовут Зак». Он протягивает руку. «Ева». Моя рука вся в пыли, но его, похоже, это не волнует. Я чувствую легкую дрожь в животе. Вероятно, это реакция на то, что я была на волосок от смерти. Я опускаю руку. Мне нужно работать. Вероятно, тебе не следует оставаться в этом отделе. Или сегодня душа требует каких-то политических откровений. Могу переключиться на орнитологию. Отлично. В том отделе все полки прочно закреплены. Я снова пытаюсь очиститься от паутины и отступаю в центр торгового зала. Там сообщаю Маркусу про стеллаж и предлагаю заново закрепить его на стене. Звучит жутко, бросает Маркус небрежным тоном, а ведь меня чуть не расплющило. У тебя в волосах пыль. Давай я заварю тебе чашку чая и отрежу кусок пирога. Маркус отправляется в заднюю часть магазина. Я остаюсь у кассы. Я отодвигаю в сторону вазу с цветами, которую там поставила. Мне нужно окружать себя цветами. Еще у меня есть пунктик. Менять им воду каждый день. Когда у меня выходной, я забираю цветы домой. Маркус к этому нормально относится, хотя они его, вероятно, раздражают и мешают. Может, все дело в том, что они созвучны с моей настоящей фамилией. И вообще, во всем этом может быть что-то трогательно фрейдистское. Зак-толкатель стеллажей подходит к кассе с парой книг о семействе Врановых. Я-то подумала, что он шутит по поводу орнитологии. Увидимся». Говорит он перед тем, как уйти, и очень мило мне улыбается. При этом татуировка у него на скуле слегка морщится. Я смотрю на него и втыкаю себе в руку с внутренней стороны конец скрепки. Он не может мне нравиться. У меня все работает по-другому. Я открываю коробку с новой книгой, о которой все только и говорят в этом месяце. Это нонфикшн. Никогда не поздно иметь счастливое детство. Джонатана стейвила «О, Джонатан, я думаю, что иногда бывает поздно». Бармачу я себе под нос, вынимаю несколько книг и думаю о том, как их расставить. Возвращается Маркус с чаем и куском непонятного пирога. «Мне нужно бежать купить кое-что для ужина», — объявляет он. «Я собираюсь печь пирог с дичью, и мяснику очень не понравится, если я приду прямо перед закрытием». Затем он смотрит на меня и спрашивает. «С тобой все в порядке, Ева?» скрепка выпадает у меня из руки. Просто устала. Вы собираетесь приготовить ужин по какому-то особому случаю? Ох, не совсем. Он выглядит смущенным. Мне не следовало бы это говорить. Не хочу тебя грузить. В чем дело, Маркус? Он ставит обе чашки на прилавок, втискивая между моими цветами и стопкой книг о счастливом детстве и скрещивает руки. Я планирую сделать Сирене предложение. Я не уверена, что верно расслышала. Они знакомы всего несколько месяцев. Я мысленно повторяю его слова, и выходит то же самое. Может, в их возрасте все понимаешь гораздо быстрее. Маркусу за пятьдесят. Сирену, думаю, лет на десять помладше. Может, ей сорок. «О боже, это так здорово!» восклицаю я с небольшим опозданием и издаю странный смешок. Сирена мне не нравится. У нее одновременно получается быть скучной и ершистой. «Я уверен, что все сделаю не так», — говорит Маркус. «Я купил кольцо. Это не слишком самонадеяно». «А вы прощупали почву? Мне хотелось бы выразить сомнения насчет того, как мало времени они знакомы, но это кажется неприличным». «Самонадеяно, да. Мне не следовало покупать кольцо. Но ведь кольцо обычно покупают, правда?» Я на самом деле не знаю. Но ведь вы же не написали свое предложение на плакате и не собираетесь вешивать его с самолета? Нет, никаких самолетов не планируется. Вы не собираетесь сделать предложение в каком-то общественном месте. Например, в ресторане. Я всегда считала, что это несколько навязчиво и агрессивно. С другой стороны, я, очевидно, совсем не романтична. Нет, ты права. Я бегу впереди паровоза. Готовлю изысканные ужины и все такое. Она почувствует себя обязанной сказать да следовало вначале осторожно ее расспросить. Вероятно, у вас все получится. Не слушайте меня, я совершенно не разбираюсь в этих вопросах. Он выглядит гораздо более обеспокоенным, чем когда мы только начали этот разговор. У меня звонит телефон. Чёрт побери, простите, извиняюсь я. Маркус подскакивает и, вероятно, испытывает облегчение от того, что может сбежать и не слушать моих советов. «Все в порядке. Лучше ответь». Я достаю телефон из кармана и чувствую прилив адреналина. «Это дядя Грегори. Он никогда мне не звонит». Мы отдалились друг от друга после того, как я восемь лет назад съехала от них с тетей Деллой. Я прикладываю телефон к уху. «Ева, Э. Голос Грегори звучит как-то странно. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Случилось что-то плохое?» Он громко откашливается. «Да, да, боюсь, что так. Твоя бабушка, Пегги, она... Ну, в общем, она умерла». Я наклоняюсь вперед и начинаю задыхаться. Пегги не могла умереть. У меня в ушах начинает шуметь. «Что ты такое говоришь? Как она может быть мертва?» Пауза. Затем Грегори сообщает. «Вероятно...» Она кормила этих чёртовых угрей и поскользнулась. Она лежала в пруду. Я пытаюсь это представить, но мой мозг не дает мне это сделать. Но она не могла. Она свалилась в него и утонула. Вероятно, ударилась головой, я так думаю. Он спокоен. Я не знаю, почему он так спокоен, когда умерла его мать. «О, Боже!» — шепчу я. Я еще вчера думала, что с ней что-то не так. «Что не так?» Что с ней было не так? Она упала, выглядела как-то странно. Ты врача вызвала? Вероятно, она снова упала, но на этот раз впрут. Она заставила меня пообещать, что я не стану никого вызывать. Отвечаю я шепотом. О, Ева, нельзя ее слушать. Она может заставить пообещать что угодно. Мне очень жаль. Мне нужно объяснить, что я хотела кого-то позвать, а Пегги умоляла меня этого не делать. Но в горле у меня пересохло, и я не могу произнести ни слова. Пока я пытаюсь выжить из себя хоть слово, Грегори спрашивает. «Почему ты никому ничего не сказала, Ева? Ты же знаешь, какой была твоя бабушка. Ты явно совсем не изменилась, такая же легкомысленная и безрассудная. И это просто приводит меня в отчаяние». Мне нечего ему ответить. «Джозефа отправили в дом инвалидов», — продолжает Грегори. Я поражен, что мне так быстро удалось найти место. Бог знает, почему моя мать заранее об этом не позаботилась. Она хотела, чтобы он остался в красном доме, шепчу я, и чтобы я всем занималась. Чушь какая, в любом случае боюсь, что владелец дома инвалидов знает, кто он. Мы не могли его туда отправить, не назвав адреса, ну и, ты понимаешь. Но никто из врачей и обслуживающего персонала не знает. И так понятно, что это только вопрос времени. Вскоре они все будут знать. Я заканчиваю разговор, все еще пытаясь привести дыхание в норму. Внезапно передо мной, оказывается, Маркус, касается моей руки. Что случилось, Ева? Моя бабушка, бабушка Пэйги умерла, отвечаю я. У него округляются глаза, и он хватается за край стола. О боже! Маркус хороший человек, очень эмпатичный, он выглядит расстроенным не меньше меня. Тебе нужно выпить сладкого чая, объявляет он. Я сейчас еще заварю. Мы же только что пили. И вам нужно идти за покупками. Но он уже исчез. Я смотрю на свои цветы. Среди них есть белая маргаритка с ярко-желтым кружком в центре. Я пытаюсь сосчитать лепестки, но в мои мысли вырывается Пегги, танцующая в гостиной Красного дома. Я знала, что что-то не так. Мне следовало позвонить врачу или хотя бы склонному паниковать на ровном месте дяди Грегори. Он имеет право злиться. И оказывается, что он довольно спокойно реагирует на настоящие трагедии. Маркус возвращается с двумя чашками чая и вручает одну мне. «С тобой все в порядке». Я киваю и делаю маленький глоток. Он положил в него столько сахара, сколько я вчера Пегги. И его просто невозможно пить. «Да». Я просто... Я просто видела ее только вчера. Здесь мне следовало бы сказать, казалось, что с ней все в порядке. Вот только она не выглядела как человек, с которым все в порядке. А я ничего не сделала, чтобы ей помочь. Она говорила о том, что хочет начать делать то и это, снова танцевать, а теперь она мертва. Она... Это ужасно. Она упала, не утонула. Маркус выглядит убитым. О, боже. «Простите, Маркус», — говорю я. «Вам не нужно слушать об этом в такой важный для вас вечер. Не говори глупости». «Со мной на самом деле все в порядке, честное слово». У меня вырывается истеричный смешок, который совсем не к месту. И Маркус слегка качает головой. «Не нужно притворяться, что все нормально, Ева. У тебя умерла бабушка. Ты имеешь право на эмоции». Я улыбаюсь сквозь слезы. «Не надо мне ваших хипи штучек Я ненавижу, когда мне говорят, что я имею право на чувства. Моя тетя Долла всегда так говорила, и я знала, что она имеет в виду только определенные чувства, а не те, которые я на самом деле испытывала. Дома я достаю бутылку пива из холодильника, иду в гостиную, падаю на диван и рыдаю. Вместо того, чтобы открыть пиво, я прижимаю бутылку к животу, словно холодное стекло может меня успокоить. Пегги больше нет. Я лежу на боку в позе эмбриона. Я оплакиваю не только Пегги, а еще и моих маму, папу и маленького брата, который вообще не успел пожить. Он даже не успел научиться ходить и говорить. Я не могу представить их лица, у меня даже приличных фотографий не осталось. Они сгорели в огне. Несколько фотографий нашлись у тети и дяди, но они не были хорошими. Я уверена, что из-за этого я чувствую себя еще более одинокой. Такое ощущение, что у меня вообще никогда не было семьи, а теперь еще и Пегги не стало. Конечно, у меня есть еще один член моей семьи, который лежит в доме инвалидов в полном одиночестве, хотя я обещала о нем заботиться. Я помню, как Пегги что-то пыталась мне сказать по поводу ухода за ним. Говорила, что все не так, как я думаю. Я не должна была от нее отмахиваться, но я считала, что у нас еще есть время. Неожиданно у меня пробуждаются теплые чувства к Джозефу. Я вспоминаю, как любила его в детстве. Возможно, мне так отчаянно хочется иметь семью, что подойдет даже он. Я заставляю себя сесть. Ткань дивана промокла от моих слез, красные цветы на обшивке потемнели. Я вспоминаю, как нашла этот диван, брошенный на шоссе, и убедила Маркуса помочь мне донести его до моего дома. Он не переставая ныл, что он тяжелый, до самого моего дома. А потом еще несколько дней хватался за спину. Он нашел в магазине первые издания добываек и подарил его мне со словами: Они тоже собирали мебель по помойкам, но я не жалею. Я лучше потрачу деньги на сено и кормовые гранулы для свиней, чем на вещи с непроизносимыми названиями языке, на сбор которых у меня уйдет часов восемь. Я высмаркиваюсь и включаю телевизор. Щелкаю по каналам в поисках чего-нибудь, что помогло бы мне отвлечься. Но все люди выглядят одинаково, и я начинаю злиться. Почему они выбирают актеров с одинаковыми лицами, а потом еще делают им одинаковые прически? Я никогда не говорила Пегги про свою лицевую слепоту. Но она, похоже, понимала, что у меня есть трудности. Она меня никогда не критиковала. Я могла делать что угодно. И даже если это было ужасно, я знала, что она все равно меня любит. Я помню, как меня обвинили в нанесении травмы мальчику, который издевался надо мной. Я не делала этого. Но, похоже, мои тети и дяди винили меня в случившемся. Бабушку Пегги совершенно не волновало, что случилось и чья это вина. Она всегда меня поддерживала. Никто, кроме нее, меня никогда не поддерживал. Я переключаю телевизор на музыкальный канал. Звучит вперед, которую исполняют Джизус и Мэри Чейн. Я увеличиваю звук. Дядя Грегори и тетя Делла всегда ненавидели музыку, которая мне нравилась, но, наверное, это нормально. Я никогда не знала, из-за чего мы спорим и ссоримся. Из-за моего переходного возраста? Или из-за того, что все в моей жизни так запутано, а я сама в смятении? Я беззвучно ей подпеваю. Что-то про то, что герой мог бы умереть, и ему все равно. Песня как раз под мое настроение. Я иду к книжному шкафу в дальней части комнаты и достаю альбом, посвященный Бенджи. Я опускаюсь на пол и пролистываю его. Первую фотографию мои родители, вероятно, отправили Грегори и Делли, когда мой младший брат только родился. Он весь розовый, даже напоминает по цвету сырое мясо, словно с него сняли кожу. Затем идут фотографии светловолосого малыша в детском бассейне. Его лицо светится от счастья, когда он ладошками бьет по воде. Мальчик в первый день в школе... Форма ему велика. Побеждает на соревнованиях по гимнастике примерно 8 лет. Играет с лохматым щенком дворняжки. На пляже строит замок из песка, борется с безжалостным приливом. Конечно, Бенджи изображен только на первой фотографии, я это знаю. У него никогда не было щенка и детского бассейна. Он никогда не побеждал ни в каких соревнованиях и не купался в море. Эти светловолосые мальчики вырезаны из журналов. Я прикасаюсь к лицу мальчика на пляже, глажу его по щеке, притворяясь, что он на самом деле мой брат. Я долго сижу, не отрывая взгляд от этого мальчика. Я пытаюсь рыться в своей памяти, но там ничего нет. Я не помню Бенджи. Я говорю себе, что он, по крайней мере, не страдал. Его никогда не третировали и не изводили, его никогда не странились друзья, его никогда не предавали, и он не остался сиротой. Он не знал потерь. Его жизнь оказалась короткой, но он этого тоже не знал. Может, действительно лучше быть тем, кто не выжил? У меня звонит телефон, неизвестный номер, но местный. Я отвечаю, голос у меня дрожит. Ева Тейлор. Женщина, голос звучит официально. Да. Меня зовут доктор Паттель. Я звоню из Гринакра, дом инвалидов, где сейчас находится ваш брат. На мгновение меня охватывает паника. Она знает, кто я. Но ее голос звучит профессионально, нет никакого придыхания. Да, опять говорю я. Не могли бы вы приехать к нам и обсудить условия его содержания? Нет, пожалуйста, нет, я не могу говорить. «Мисс Тейлор», — напоминает она о себе. «О, на самом деле нет. Вы можете просто продолжать заботиться о нем, как делаете сейчас. Боюсь, что необходимо принять кое-какие решения». Нам нужно поговорить со всеми близкими родственниками вашего брата. Как насчет завтрашнего утра? Завтра утром я не работаю, но мне хочется сказать, что это слишком рано, что я не могу. Но все равно я соглашаюсь».